Дэми Хьюман Пять послов с Галариона на заре времен, когда молодые боги, пробудившись от изначального сна, соткали из нити нерастраченных грез крупкие образы того, что называем мы Вселенной. То было незадолго после Великого Рассвета, когда первые солнца, оторгнув исконные покровы мрака, вспыхнули пожаром бытия, и лучи их озарили укрытые пеленою облаков новорожденные миры то было в дне радости и первозданной благодати, когда известно было слово, способное потрясти само мироздание. Разделить реальность надвое с той легкостью, с какой звездный кузнец раскалывает молотом своим квазары. И слово, соединяющее расколотые доли с той простотой, с какой скрепляет швея две части податливой ткани миров нитью общей судьбы» то были времена, которые нельзя назвать древними, ибо сама древность тогда была ещё молода. Времена, укрытые завесой сокровенных чудес и неразгаданных тайн, когда миры рождались, возникая из праха, с каждым тактом божественной мысли, и умирали, оставляя после себя свет, рвущийся к дальней границе, что попирает тьму своими пределами. И не было за тьмою той ничего» ибо всё, что за ней, и есть предел. И в этом вихре непокорённого хаоса, в шквале, порождавшей саму себя материи, был мир, имя которого стёрли безжалостные звёздные ветры. Мир молодой и отважный, населённый народами, названия которых навеки впредь утрачены. Что даже само время алчным змеям, стерегущее злато воспоминаний, не могло бы вспомнить, как именовали этот мир когда-то боги. И куда поместили его, оберегая от губительного урагана странствующих комет, пронзавших плоть мироздания. Помнит время лишь туманы, наполнявшие нетронутые луга и холодные хрустальные озера возлюбленного и воспетого демиургами мира. Помнит молочное пламя звезды, согревавшей его. И помнит историю, что восстает в памяти космоса периодами, когда галактики в очередной раз выстраиваются сокровенным знаком, знаменующим виток бесконечной спирали. Как сказано уже, «Был мир тот молод и отважен, и войны гремели на землях его. И был в мире том человек, полюбившийся богам, ибо совершал он во имя их подвиги, и стремлениями к высотам был им подобен» то был великий полководец, покоривший мечом и копием многие города, что в гордыне и нравии своем устремляли золотые шпили дворцов и храмов к подвластным одним лишь создателям небесам. Он подчинил воле своей упрямых царей и правителей, и почти не осталось таких, кто отказался бы признать власть силы его и слова» никто не мог укрыться от карающего перста полководца. От завоеваний не спасали города, не окружавшие широкие реки, не высокие недоступные горы, в плодоносных долинах которых те скрывались, не крепкие, как незыблемый гранит творения, замки-монолиты, способные отражать как стрелу, так и пламя. И вот пришел тот час, когда во всем мире, наблюдаемом и опекаемом богами, Осталось только два города, способных называть себя свободными. Один славился своими неисчерпаемыми богатствами. Закрома его ломились от будоражущих разум самоцветов, пришедших из недр космоса в ночи чарующих звездопадов. Городские парапеты и висячие мосты самых совершенных форм были украшены искусной филигранью из невесомых металлов, каких не сыскать более во Вселенной. Каркасы зданий, кладка мостовых и раскидистых террас были выполнены из полупрозрачного камня, бьющего солнечный свет днем и отражающего поцелуи звезд по ночам. А капители из ослепительно-белоснежного мрамора, затмевающие блеском своим «сами светила», подпирали небесный купол, сияющий головокружительным перламутром. Жители этого города носили одежды, сотканные разумными шелкопрядами безо всякого людского вмешательства. А по цветущим улицам-садам ходили забытые ныне священные животные, убранные, величавые и почитаемые. Другой же город был известен ровным строем своих боевых порядков. Остротой мечей и точностью стрел Отвагой, населявшего многоярусные его кварталы народа И военной мудростью генералов Не уступавших в ремесле войны даже великому полководцу И было имя первому городу Сгаларион А второму Наариходон Вот единственные имена, величие которых не позволило времени позабыть их так, одним днем, отмеченным в календарях времени глубоким кровоточащим шрамом, подошел полководец к прекрасному городу в блуждающем Оазисе, именуемому с Галарионом, что значит родник миражей на языке богов, и ударили воины в тысячи барабанов, и запел горделиво Горн, возвещая жителей из Галариона о прибытии победителя народов. Открылись мегалитические врата, и вышел из блистательных чертогов своих навстречу полководцу правитель сего города, восседавший на грохучущей колеснице из драконовой кости, запряженной лазурным шестиногим жеребцом, высекающим правыми копытами янтарь, а левыми аквамарины, и держал в руках своих правитель восемь поводьев с восьмью мастифами восьми различных пород. И на шеях их было восемь ошейников, отлитых из восьми драгоценных металлов. По изголовью трона, помещенного в колесницу, расхаживали павлины, распустив хвосты изумительных расцветок. По трем бортам колесницы рукою мастера изображались три птицы-сирена, несущие в лапах своих синюю розу, винный рог и корзину с налитыми медом-фруктами. Выполнены были создания эти столь искусно, что казались живыми, готовыми вспорхнуть и унестись к небесам, когда-то их породившим. И просил правитель великого полководца оставить мысли о завоевании города его и пройти мимо, следуя к намеченной несравненным воинам конечной цели. «Сердце мира расколется! Если рухнет под громом солдатской поступи цветущий с Галарион, коли не он в пыль обрушенных домов и разграбленных дворцов, а моются кровавыми слезами невинные лица младенцев, целомудренных дев и почтенного возраста старец, скорбящих по утраченной его красоте, и выцарапают они глаза свои не желая видеть, как умирает в дыму истории возлюбленный их город. Осенним листом осыплются плодоносные сады наши, чтобы не встретить впредь полюбившихся весен, ибо никогда не вернется весна в те края, где царствуют тлены руина, почернеют, укроются пылью храмы и площади наши, зарастут скверным сорняком колодцы с живою водой. Сгорят библиотеки, хранящие знания о глубоком прошлом и незримом будущем. Покроются едкой ржавчиной мастерские и ювелирные кузницы. Рухнут озем купола обсерваторий, чтобы не узреть больше звезд, так и рьяны и межеланных. Реку тебе, Триумфатор, так и будет, если длан чужая коснется сокровищ наших. Истины и неотвратимо гласят о том надгробе побежденных тобою городов и царств». «Прекрасен город, сгаларион», — отвечал ему полководец. «И слова твои лишь побудили меня поскорее войти во врата его. Но ты не воин, и нет в городе твоем воинов, и потому честь не позволяет мне спорить с тобой на языке клинков и пилумов». Не примут меня несравненные к пантеонам Своим, коль подниму я мечено безоружного. Однако город твой непременный шаг к моему божественному возвышению. Сгаларион необходим мне, чтобы одолеть непокорный на Арихадон, и богатство Его мне в том помогут. Так назови же причину, которая заставит меня поднять легионы Свои, и пройти стороной великолепный сгаларион с его висячими садами и курящими дурманом храмами. Почему, скажи, должен избежать он всеобщей участи? Пять дней готов я ждать правитель, а к вечеру последнего приму из рук посла твоего ключ от ворот городских, либо, ударив, возьму его сам. И знай же, удар мой повергнет тебя в величайшую скорбь. Так было сказано, и вынужден был правитель ответить захватчику повиновением. И вернулся он в город свой, опечаленный, сголорион, и каждый день назначал он послом к полководцу одного из властительных горожан, способных, как утверждали они, склонить недруга на свою сторону. Опускался вечер первого дня, и полководцу явилась жрицей славного города Сгалариона. Жрица красот человеческих, услад земных и тайных знаний. Прибыла она верхом на грациозном лунном барсе, облаченном в сверкающие вечерними зорями латы. И повод на груди барса был из осколков звезд упавших вела с собой жрица две сотни наложниц с изысканными браслетами на изящных шеях их и запястьях в дар победителю государей. И была жрица-то телом безукоризнена, черна глазами, бедер изгибами соблазнительно, И благоуханный аромат темной атласной плоти ее лишал рассудка и повергал в желание вечного служения. Одежды ее – Были из тончайших нитей паутины цвета чайной розы. Правая грудь была обнажена. Левая же прикрыта дымчатым кружевом, отчего делалось еще желаний. Обе остры и упруги. Локоны ее велись, как и летние ночи прохладный ветер. «Вот дар тебе, мой полководец, каким бы ни было твое решение», — сказала она, — и наложницы окружили полководца, стали ласкать его и нашептывать слова любви, и звон браслетов и серёгах был подобен колыбельный. Но, коли решишь-то обойти стороною город, благодарности и щедрости моей не будет предела, как нет предела океану небесному. Я дам тебе тысячу девственниц, предназначенных для мужей из Галариона, подберу супругу и любовницу, Каждому воину из легионов твоих по нраву его, что останется он доволен до конца дней своих. А сама буду приходить к тебе ночами желаний в образе милом тебе. Я посвящу тебя в таинство колдовских действ, обучу божественной алхимии, научу зреть движения звезд и читать календари пяти лун, взывать к силам незримого мира и понимать шепот духов». Я поведаю тебе о слове, способном сразить человека, как разит сердце кинжал. Обещала жрица, и голос ее был сладок, как цветочный нектар. «Чему мне глупые девы твои, когда мир лежит у ног моих? И могу я взять себе любую из жен?» Вопрошал в ответ полководец, высвобождаясь из объятий двух сотен наложниц. «Говорю тебе, как испивший обе чаши. Несравним пику слады плоти взбудораженной с моментом, когда достойный враг, свирепый и сильный, падает к ногам моим. В горячей битве сраженный, и вместе с нитями жизни его, разрубленными рукою моей, рушатся пути, дела и тщетные стремления его. Чарам никогда не будет места рядом с остальным клинком, как не соседствовать и доблести с обманами алхимии, уродующими и искривляющими мир. Ты предлагаешь саху-астроному, ты предлагаешь христианину астролябию-телескоп, и ты предлагаешь воину обменять славу, подобие богам и владычества над миром, на слабую их иллюзию, крошащуюся до основания всякий раз когда светило небесное, не благоволя деяниям его. Тебе ли не знать, жрица, что звезды все чаще блуждают в хаосе, нежели выстраиваются в ряд? Ложно, как вижу я, наука о чарах твоя. Ремесло твое слабо и недейственно, ибо много речей ты молвила, но живым стою я пред тобою. Не сразили меня ни взгляд твой, ни слова». Проворная и грациозна кошка твоя, но лукавые, низменны помыслы, и вернулась жрица в город с галарен, посрамленный, и наложницы ее, отвергнутые и невожделенные вместе с ней. Вторым из послов, прибывших к шатру полководца в день второй. Был именитый купец, владетель дорог бескрайних и ярмарок шумных, сытных пастбищ и земель вспаханных урожайных, хозяин дворцов богатствами несметными убранных и кладовых златом полных, день и ночь сторожимых замками полновесными. Приехал он верхом на трубящем слоне, чьи бивни были из чистой яшмы, шелковые попоны цвета пламени рассвета были украшены опалами и жемчугами. Щит на могучей груди слоновьей сверкал каменьями редчайшими, бесценными. И было на щите том по одному от каждого из всех, что есть в мире. А за спиной купца вздымался стяг города его с Галариона. Перевесь ярких одежд купеческих, украшенных тесьмою и кистями, была окаймлена бахромой. Волны плаща не спадали на одно плечо, цепи с гербами и марками торговой гильдии отягощали его шею, волосы и борода были пропитаны цветными благовонными маслами, пчело венчалось тиарой, самоцветами и радужными перьями птиц, а в ушах пели серьги. Поднял купец руку в приветствии, и зазвенели в пальцах его схваченных перснями и печатями дорогими, ключи из неразрушимого метеоритного злата от кладовых его ломящихся. И заговорил он, и были слова его металлом блестящим и податливым. «Не золото тебе я подношу, о сокрушитель городов, но власть неотъемлема к нему прилагаемую. Не страхом и мечом, Но словом твердым, как алмаз, предлагаю тебе править в царстве твоем, как незримо правлю в нем я. Столетиями прадеды мои выстраивали царство это из камня и металла. И вот стоит оно, и весь сгалорион под ним. Отдам тебе половину его, коль свернешь ты с пути, и гнев свой обуздав, Обрушишь силу удара на город на Ориходон непокорный, обросший копьями и стрелами, словно чудовище дикобраз мерзостное. А Галариону процветающему позволишь впредь торжествовать и вославлять имя твое Ликуя. Сам же, победу одержав, не будешь знать ты нужд, как и дети твои. Столько поколений, сколько возводили отцы мои трон сей» отвечал полководец, выслушав слова купца, скупо прозвеневшей монетой медной. «Столь же смешно, как и оскорбительно предложение твое. Зачем соглашаться мне на одну половину, если во власти моей взять обе? Разве всего одну рыбину брал украдкой прадед твой из рыбацкой лодки соседа своего, когда мог взять он две? Разве не дед твой покупал овцу за монету?» чтобы продать ее втридорога. Не отец ли твой отстроил храм из дерева, но за веру брал серебром и золотом? Не ты ли сейчас делишь мир надвое, чтобы каждой ладонью черпать поровну из частей его? Знаю я, на чем зиждется царство твое, и противно мне быть князем в таком царстве. Я выстрою свое, и возведенные на крови стали... Простоит оно дольше всех других, ибо солнце плавит не сталь, но золото. Как глупо было мыслить, что соблазнит меня тусклый самоцвет в руке твоей, когда попираю ей ногами горы камней, и каждый из них драгоценен. Купец, ты скупее жрицы! Та предлагала всю себя без остатка. Ты же даёшь мне половину, стремясь тем самым стать равным мне. Не быть тому. Силен и вынослив, слон твой. Но прям ты не неуклюж, и помыслы твои читаются легко, как переписанный на новосвиток. И отправился купец назад к хранилищам богатств своих, презираемый. Минула ночь, и в солнцем полдень дня третьего явился к лагерю великолепного полководца знатный дипломат, послом мира и другом царей прозванный, легатом согласия и соединителем семей нареченный. Был он чертами строг и благороден, серая тога обрамляла аристократический стан его, Покрывало плечи и гордо поднятую голову. В правой руке своей держал дипломат цветущую лавровую ветвь, а в левой – письмена, хвалебные содами и гимнами звучными от литераторов, искушенных словом лесным. Прибыл он на благородном молодом жирафе крепком поступью. Венец из пальмовых листьев и белого золота украшал голову животного сего. Диковинно ветвисты были рога жирафовы, усеянные молодой порослью и обильными розовыми соцветиями, наливными краснобокими яблоками и спелым инжиром были фрукты. И кружил в небе над дипломатом почтенным кричащий сокол прирученный. «Артиста слово может сокрушать, а меч солдата — править в мире!» Объявил дипломат полководцу в приветствии, поведя лавровой ветвью. «Лишь в том вина моя, о меченосец, что я не встретился с тобою в день первый, позволив нимфе и скряге одурманивать разум твой. Но занят я был тем, чтобы мир в который раз землей сей даровать. Вкуси же трудов моих плоды. Слушай, в блистательном дворце, в чертогах царских, в покоях своих... «Ждет тебя дочь правителя, чтобы ложе брачное с тобою разделить. Прекрасно телом она, ликом мила, нравом покладиста и словами рассудительна, поступками же добродетельна. Великий Сгаларион, город людей и богов, достанется тебе кровью малой. То кровь не жителей его и не солдат твоих, но кровь первая на постели супружеской». Взойдешь на царство ты, о полководец, не как тиран и узурпатор, но как муж и защитник. И дети твои воссоединятся узами брака священными с детьми, поверженных тобою царей. И род твой, и кровь твоя в торжестве, власти и мире прибудут отныне и до конца дней земных. И город вечный устоит, и битва твоя будет выиграна. «Вот предложение тебе мое, обдумай, и пусть ответ твой будет мудрым». «Предложение твое щедрее первых двух, бесспорно», соглашался полководец. «Но, дипломат, скажи мне, сколько лет торжествовать династии моей?» «Дай ты ей хоть века, хоть тысячелетия. Наступит день, и падет она однажды, поверженная и презренная» ты знаешь, как уста способны осквернять историю. Знаешь, как капля яда, растворившись в праздничном вине, сжимает горло. И рушится вслед за удушенным империя его. И ведомо тебе, как смерть к правителям приходит, изнеженным годами мира и блаженства. Своим потомкам я не позволю гнить в бездействии болоте. Не дам затупиться их мечам. О ржавчине изъесть доспехи. Вечен лишь один союз. Союз мужчины со сталью. И не ко власти рвусь я, дипломат, как рвется быстрый сокол твой к пугливой горлице, но к имени бессмертию. Сколь бы незнатен был род, в котором боги отвели рождение человеку, имя себе каждый должен выковать сам из поступков и свершений. Тебе ли не знать такой судьбы, оратор, младший сын отца своего? Или напомнит следует тебе, что вышел ты с низов, из голода и грязи, хоть путь прокладывал к вершинам не острием клинка, а словом точным и людьми желанным? Соединяя семьи, ты становился выше сам, и властвуешь теперь над ними, и управляешь, как делает то с куклой лицедей». Не царей возводишь ты на трон, но цари возводят на трон тебя. И суть ты соперник мой, а не примиритель. Так далеко ты смотришь дипломат, но голова жирафа твоего скрывается в тумане облаков. И приручать тебе, оратор, соколят, но не орлов, возвращенных декадами свободы. И вернулся в город свой посол, и листья лавра в руке его увядши обвисли нитями оборванными.